Глава 25. Женщине, что покинула авто, с виду никак нельзя было дать 80 лет, да и 70, и того меньше. И вовсе она, пусть и не скрывавшая прожитых лет, не прятавшая синею за краской, а морщины под слоем пудры, казалась удивительно молодой, хрупкой и звонкой. Столь удивительно, что Василиса, позабыв про всякий стыд, разглядывала гостью. "Доброго дня", сказала она, спохватившись, что это непрекрытое любопытство может быть истолковано превратно. "И вам, мои дорогие". Голос у Алтаны Александровны оказался по-девичьез звонким, и это тоже не удивило. Какой ещё может быть голос у женщины, которая душой молода? Она перлась на руку солидного мужчины, выглядевшего аккуратно свои года. «Стало быть, ты Василиса», – смуглый палец указал на Василису. «А ты Марья княжна. Настасья, полагаю, все еще за границей». «Вы знаете?» – Алтана Александров смеялась. «Если семья отреклась от меня, это еще не значит, что я готова от нее отказаться». «А могла бы», – проворчал мужчина, который всем видом своим показывал, что никакой-то радости от этой родственной встречи не испытывает. Брось, не ворчи, Алтана Александровна поправила ему воротничок. Он мне хороший, только старый. Вот и ворчит всё время. Мужчина пробормотал что-то неразручительное и, вздохнув, будто смирившись с неизбежностью, произнёс: "Я Стомин Константин Львович, изобретатель, учёный, мой супруг, отец наших детей и чудеснейший человек", добавила Алтана Александровна. А ещё не вносим из зануда. Я ему говорила, что сама доберусь. Она вошла в дом летящим лёгким шагом и Василиса вдруг поняла, что дом этот ей знаком, что случалось с двоюродной бабушке бывать в нём прежде. Вот только когда? Надо же, почти ничего не изменилось. Она провела ладонью по старым обоям и вздохнула. Бедная девочка. Уже потом, позже, в гостиной, которую убрали к приезду гостя, но восстановить полностью не смогли, Алтана Александровна пила чай и говорила обо всём. О Петербурге, в котором прожила половину жизни, но так и не привыкла к серому, строгому этому городу, требующему от людей слишком уж много, а Москве, старой и сварливой, и вновь же неуживчивой, а солнце Крыма, о берегах Море, за границей, по которой ей случалось путешествовать много, и разговор этот, переплетаясь с ароматами чая и шоколада, создавал пристранное ощущение, что всё-то сейчас именно так, как должно, и даже мужчина, который так до конца не поверил, что в доме этом им с супругой рады, перестал хмуриться». слушал, кивал, иногда что-то подсказывал, а ещё наблюдал за женой с такой удивительной нежностью, что Василисе становилось неудобно, будто подглядывает она за чужой жизнью, будто завидует ей. Да, я помню, как этот снимок делали. Алтан Александровна взяла его бережно. Не знал, правда, что сохранился. Дорогой, разрешите сделать копию. Константин Львович на снимок глянул и слегка поморщился. Безусловно, Я взяла на себя смелость заказать несколько на всякий случай. Мария подала следующий. И вот. Матушка, голос Алтаны Александровны дрогнул. Вы и этого тоже. Но я хочу попробовать заказать магическую реставрацию. Видите, он побледнел, выцвел. Когда ещё технология только-только возникла, и снимки выходили нечёткими. Сейчас, говорят, можно улучшить изображение. Алтана Александровна прикусила губу. Она боялась сниматься, говорила, что духи крадут душу, и мне не позволяла. Потом, когда уже мне разрешили вернуться... Вернули. Алтанна Александровна вздохнула и беспомощно посмотрела на мужа, а тот накрыл хрупкую ее ладонь своей. «Мне жаль, что...» – Марья замялась. «Пришлось потревожить вас». «Ничего, это все прошлое», – она взмахнула рукой. «Костенька, иди погуляй». «Я уже нагулялся». Осмотрись, будь добр. Дом нуждается в ремонте, и подозреваю, что новыми обоями тут не обойтись. Она ещё когда жаловалась, что с трубами не ладно, да и трещина на западной стене никуда-то не подевалась. Константин Львович молча поднялся и, одарив Василису смотри тяжёлым взглядом, очевидно, не радовали его приобретённые родственники. Всё же вышел. Вы, вы извините, девочки, он обо мне волнуется. Алтана Александровна перелила чай из чашки в блюдце. Так уж вышло, что с семьёй у меня никогда-то не ладилось. Слишком уж не похож я была на них. И слишком похожа на ту свою родню, о которой они готовы были забыть. И забыли. Её вздох был тихим, едва различимым. «Вы нам расскажете?» Марья повернула с ним и к себе. «Расскажу. Только история будет некрасивой. Это мы уже поняли». Анна Александровна поднесла чай к губам и подолла. Матушка моя любила класть в горячий чай масло или вороний жир и сахара побольше. Она, знаете, теперь спустя годы много видится иным, и я лишь начинаю понимать, до чего тяжко приходилось ей в мире ином, среди людей, которых она не понимала, а они не понимали её, оно, если говорить то с самого начала. А в начале Вначале было солнце, и жар его опалял землю, и та плакала горючими слезами, черные озер, которых и ныне можно увидать. Первые люди из огня-то и пошли, но потом, позже уже, когда мир обрел нынешний вид, пламя в них угасло, да не совсем. Этими-то людьми и были аноэры, благословенное племя, чьи волосы – суть степной ковыль, чья кровь – живое пламя, чья плоть – пепел степи, пропитанный слезами прекрасной девы Эгрея. Сказка может быть и так. Великая степь, почти столь же велика, как и море, и много в ней племён, у каждого своя история найдётся. Только спроси, а с ней и другая, о предках славных, о подвигах и воинах, батырах, что совершали деяния великие. Матушка тоже знала сказки, и усадив Алтана перед собой на ковёр Мибллана не признавала до самого конца дней своих принимать свой чувствовать, выглаживать ей косы тонким гребнем и говорить много, часто, порой утомляя этими своими рассказами, которые самой Алтане со временем стали казаться глупыми, и запоминать та она их не хотела, но поди ж ты, запомнила, особенно те, что про лошадей, про дивных, золотогривых, разумных, как люди. а может и того более, способных лететь быстрее ветра, не знающих ни усталости, ни печали, про то, что лошади эти были даром крови и проклятием. Некогда аноэры были могучим народом, и табуны их исчислялись сотнями сотен голов. Неслись они золотой рекой по степям, охраняемые славными воинами. Алтана Александра прикрыл глаза – И теперь вдруг стали заметны морщины на лице её, седина, что прорезала черноту толстяных коз. И Василиса подумала, что в старости, если, конечно, доживёт, она станет такой уже. Но многим не по нраву была такая сила, и богатства чужие всегда манили. Ведь казалось, что не по правде соседу достались они, что найдутся другие, куда были достойные руки. Этот напевный голос наполнял комнату, и в нём Василисе слышался иной – Тот говорил на незнакомом языке, и речь перемежалась со странным звенящим звуком, будто кто-то мучил единственную струну. И однажды племена объединились под одной рукой, собрались для большой войны и большой славы, но аноеры отказались кланяться новому хану, как отказались отдавать ему своих сыновей и своих дочерей. Это была ошибкой. Странно, что, говоря о временах столь давних, Алтан Александрна всё одно переживает случившееся тогда, словно произошло ну вовсе не сотни лет тому. Они полагали, что вашшедший в союз с соседями сумеет удержаться, но соседи отвернулись, а айны и примкнули к великому хану, посчитав, что так оно будет выгодно, и в одну ночь полыхнула степь пламенем. горели стойбища, кричали люди и лошади, лилась кровь, и много её пролилось. Алтан Александровна отставила блюдце и провела ладонью по лицу. Великого племени не стало, немногие уцелели. Но и те, кто захватил богатую добычу, недолго ей радовались. Так уж получилось, что весьма скоро заболели дивные лошади, а там и погибать стали. Те же, что уцелели, приплод давали самый обыкновенный. Тогда ты -то понял, великий хан что поспешил, стал искать он уцелевших аноэров и, призвав к себе, предложил сделку. И слово хана «блюли» вновь вернулись в степь кибетки аноэров, вновь примяли хрупкую весеннюю траву копыта золотых лошадей, разгорались костры, возвращались к прежней, забытой почти жизни люди – Правда помнили они, что живы лишь милостью великого хана, а потому исправно платили ему дань. И длилось так. Степь иначе считает время, как и те, кто в ней живёт. Матушка Алтана считала вёсны, а календари не любила. Зачем, если у каждого дня собственное имя имеется? И вовсе не святых мучеников. Нет, те имена она произносила на языке, который Алтана знает. Теперь уже знает а так даун был не более понятен, чем пение птиц. Да и женщина эта, устроившая из старого дома некое подобие кибитки, тоже в первое время пугала. Степь менялась, исчезли в прошлом и хан, и дети его, и внуки с правнуками, распалась, обратилась в пыль великая держава, а с ней раскололся и союз племён. позабыто было данное слово, а время вдруг, словно очнувшись, полетело, и однажды в степь пришли другие люди, те, которых раньше полагали слабыми, но ныне эти люди сами пришли, чтобы забрать у племен земли, чтобы объявить их и всех, кто на этих землях живёт, своей собственностью. Алтан Александровна провела пальцами по щекам. Так делала матушка, и лицо её и без того казавшееся первоначально равнодушным, неподвижным, Таким мгновением вовсе делалось похожим на каменную маску. Когда же белые люди вовсе решили протянуть через степь железную дорогу, мой дед, Матюшкин отец, понял, что мир уже никогда так не станет прежним, что весьма скоро и степь-то свободной не останется, а всё вокруг будет принадлежать этим людям. И тогда-то он решил, что должен искать союзников. Та степь, которую видела сама Алтана, отправившись в путешествие в годах сталых, когда отпустила ее жизнь, произвела мнетущее впечатление. Она была сеза и бесконечна. Она дышала дымами и пылью, и в этой пыли жили невзрачные суетливые люди. В них-то она не углядела и тени былого величия. Куда она подевалась? Сгинула? Или всегда-то существовала лишь в матушкиной памяти? У него было трое сыновей и две дочери, которые как раз вошли в возраст. Алтан Александрович сложил тёмную ладонь на коленях. Они выделялись на светлой ткани её наряда, более подходящего для юной девы, чем для женщины в её годах. И он сам отыскал им женихов. Благо, сделать это было несложно, ведь слух о красоте их давно пошёл по степи, и если младшая была веселая и звонка, что весенний ручей, старшую славили за кроткий нрав и лик луне подобной. Ее глаза были столь узки, что ни один злой дух не сумел бы проникнуть в эту щель. Ее волосы были чернее слез земли, а кожа сияла золотом, как шкура драгоценной кобылицы. От той дивной красоты ничего-то не осталось. Или же Алтана вновь не сумела ее увидеть? Она-то в первые годы была слепа и озлоблена, полагая в бедах своих виноватой эту тихую женщину, которая имела несчастье оказаться её Алтаны матерью и ненавидя её почти искренне за это вот плоское лицо, за тёрные жёсткие волосы, за глаза слишком узкие и рослые, чтобы собственное отражение в зеркале не заставляло отворачиваться. И женихи были под стать, славные юноши, сильные родом и собой хорошие, быстрые, что индийские пардусы и столь же ловкие. Тот, что сватался к Айне, происходил из числа бузалов, племени, которая занимала земли к востоку и была многочисленна. А тот, что бросил шкуру дикого степного волка, огромного, как медведь, к ногам гелян, был сыном Алёд, славившихся силой и свирепостью своих воинов. Любила ли матушка его? Алтана не знала. И, наверное, хорошо, что не знала. Незнание спасало, помогало сказать себе, что нет ей, Алтане, дело до того, что случилось когда-то давно, ещё до её рождения, и что уж она-то, Алтана, будет куда счастливей. Слово было сказано и услышано. И тогда-то появился в стойбище белый человек. Он пришел не один, но с другими белыми. И было их много, и человек сказал, что земли племени ныне принадлежат компании, которая будет строить дорогу. А еще сказал, что в самом скором времени свободной степи вовсе не останется, что люди белые живут по своим законам, и в этих законах детям степи нет места. Но он может помочь. Он сделает так, что земли вернутся к Анойрам – И белые люди отступят, ведь земли эти станут считаться собственностью белого человека и его детей, а дети эти будут двух кровей. Когда матушка рассказывала это, она сжимала кулаки, но тотчас, словно устудясь этого проявления эмоций, опускала голову, сжимала ее в плечи и лишь вздыхала. Она и вправду была послушной дочерью. Этот белый человек пообещал защиту и союз, который поможет Анойрам удержаться в новом мире – Он даст ружья и научит пользоваться. Он пришлет овес для лошадей с тем, чтобы благословенные табуны прибавлялись. И вовсе сделает так, что к анаэрам вернется прежняя их слава. Если, конечно, они сами того захотят. Матушка никогда-то не говорила плохо про своего белого мужа, который появлялся в поместье редко и с каждым годом все реже. И было видно, что находиться-то там близ женщины покорной, услужливой, но все одно нелюбимой и даже вызывающей отвращение, это Алтана видела, да и не только она, ему тяжело, он сумел найти нужные слова». И мой дед решил, что эта сделка куда лучше прежней. Нет, он сперва спросил духов, и духи благословили союз. Правда, белый человек не желал участвовать в обряде, но тут мой дед проявил похвальное упрямство. Алтана коснулся седых волос и мысленно попросила у матушки прощения. Пусть потом... Позже им удалось понять друг друга, и годы последние своей матушка доживала, как и желала, окруженная любовью и внуками. Только все одно было жаль тех, упущенных. Шкура волка вернулась к своему хозяину. Это было оскорблением, но дед счел, что новый союз важнее. А отвергнутому жениху предложил свою племянницу, которая тоже была красива. И тот согласился, поставив условием, лишь что свадьбу сыграет потом. Позже, когда уедут белые люди. Он обманул, тех спросила девочка, до того похожая на дочери Алтаны и внучку её, что само это сходство заставляло сердце болезненно сжиматься. Наш прадед, не знаю, возможно, он честно собирался исполнить сделку, всё-таки он был магом, мой отец, и понимал, что пролитая кровь и произнесённая клятва не попустят прямой измены. Но Он отправился домой, чтобы отвезти молодую жену, и с ней лошади, которые были даны частью договора. Не приданным. Вторая девочка столь же сильно походила на сестру и на бабку, вот только взгляд был другим, не читалось в нём ни раздражения, ни недоумения, нет. Это он заплатил за жену. Оставил сотню винтовок и два ящика патронов к ним, пообещав, что привезет в два раза больше, взяв в свою очередь клятву, что оружие это не будет обращено против белых людей. Алтана поднялась. Ей всегда-то было тяжело усидеть на месте, и бабушку это злил неимоверно. Она, бабушка, требовала смирения и покорности, и странно даже, что ей, превыше всего ценившей именно эти качества, не угодила невестка». Через день после отъезда сыграли ещё две свадьбы, и пир был славным, всю ночь горели костры, всю ночь славили молодых и пили горькую воду, оставленную белыми людьми. Всю ночь. А на рассвете случилось то, о чём промолчали духи степи. Союзники. Союзники давно заключили иной союз, и кровь анойров вновь пролилась на травы, напоив землю до пьяна. Значит, поэтому, когда лошади стали ворождаться, Он поэтому не обратился к родне. Василиса смотрела с сожалением, потому что некому было обращаться. Матушка узнала о беде, кровь от крови и кровь отозвалась. Она говорила, что видела всё то, будто была там, хотя и пребывала в другом месте, но она бросилась у ноги мужу, моля о вернуться. Не вернулся? Нет. Сказал, что пошлёт людей разобраться и наказать виновных. Возможно, даже сделал это только Мать скопила старые песни и перечисляла имена, которые нанизывались на нити её памяти, эти бусы. Она заставляла Алтану читать эти имена, говоря, что пока она, Алтана жива, то живо и племя, что его можно возродить, что вполне возможно, голос Марии был сух. Он даже счёл случившейся удачи, ведь формально договор нарушен не был. Формальности Это сейчас Алтанов может позволить себе не обращать внимания на подобные глупости, и даже удивительно, сколько пустыми оказались вещи, ранее представлявшиеся невероятно важными. У него осталась жена и лошади, и ему думалось, полагаю, что этого достаточно. Он, наверное, всё-таки был порядочным человеком, если не достал жену в монастырь. Его бы поняли. Мария сцепила пальцы и прикрыла глаза. И сестра так вот делала, когда задумывался над чем-то. «Или он просто не мог этого сделать?» – возразил Василиса. «Он ведь слово дал и клятву на крови произнес, пусть и не той формы, но все же». Сестры кем дули друг к другу, соглашаясь с очевидным, и посмотрели на Алтану. «Меня отправили к матушке, когда мне исполнилось семь. До того времени мне позволено было навещать ее дважды в год на Рождество и именины. Правда, те визиты я помню плохо». Мне не нравился запах и дом, и женщина, которая в нём жила. Она выкинула всю мебель – столы и стулья, козетки, кресла, столики и буфеты – всё то, что было привычно мне. Зато паркетные полы скрылись под толстыми коврами, и стены тоже, и казалось, что всюду меня окружают ковры, а ещё подушки – Сложно рассказывать о прошлом, когда это прошлое оказывается вдруг ближе, чем думалось. И пальцы, оказывается, помнят шершавую ласку ковра, а глаза сложный причудливый узор на нём. Не скажу, что меня обижали, скорее, не знаю, не замечали, особенно после появления Натальи. Она была очаровательна, чудесный ребёнок, удивительный просто, и все вокруг о том говорили. И вдруг оказалось, что вовсе не обязательно детям находиться в детской, что можно получать сладости не раз в неделю по воскресеньям, но когда захочешь, что за капризы не обязательно наказывают. И вообще, строгость, она не для всех. Что бабушка умеет улыбаться и даже смеётся, глядя, как её наточка корчит роже. До того я не знала, что такое ревность. И вряд ли это может служить оправданием, как и малый возраст, но Мне так хотелось стать такой, как Анна, и чтобы меня любили, как любили её, или хотя бы обратили внимание. С каждым днём я, сравнивая себя с сестрой, приходила к выводу, что никогда-то не буду и в половину столь же очаровательна, пальцы коснулись щёк и скользнули по губам. Моя гувернантка называла моё лицо твратительным. Она говорила, что никогда-то ни один человек не захочет взять в жёны женщину с таким лицом. Теперь я понимаю, что она была глубоко несчастным человеком, и увидев вопросительный взгляд Алтан пояснила: "Счастливый не станет издеваться над слабым, ему это не зачем. Возможно, она была влюблена в моего отца, а тот, связанный узами брака с особо неподходящей" казался ей несчастным. Но это лишь предположение. Главное, что она нашептывала бабушке, что я совершенно не поддаюсь воспитанию. Называла меня маленькой дикаркой. Слишком глупой, чтобы учиться чему бы то ни было. И я верила, что латынь слишком сложна, а французский и вовсе не податлив. Что в голове моей не способны удержаться цифры. Она умела пробуждать во мне злость. А когда та выплескивалась, то шла жаловаться – Ей сочувствовали, её жалели, а потом наступил день, когда было решено отослать меня из дому. Окно выходило на сад, и вспомнилось, что точно так же в матушкином поместье окна зарастали вязью дикого винограда, и это пугало её, как пугал и сам сад, слишком густой, слишком живой и влажный. Мои вещи собрали, сундуки загрузили на подводу, а бабушка сообщила, что поскольку я определённо не имею ничего общего с родковскими Кевич, то отныне не могу использовать их имя. Обо мне, конечно, позаботятся, но и позорить род не позволят. Тогда она, девочка, ничего-то не поняла, кроме того, что её отсылают, и расплакалась от страха и попыталась вцепиться в бабушкину руку. а когда не позволили, то завыла, лишь убеждая старших, что решение принято верное. Видишь, сухой голос до сих пор звучал в ушах: "Мы старались, но сделать из этого баршню невозможно".